Часть вторая. Не смею огласить. Подумай, что за путь перед ней. Какие капканы алчные она расставляет сама себе, в неведенье или с умыслом. Марион Ангус. Глава двадцать третья. Юг. Крюк посоха вцепился в лед. Артелот Исток пригибал голову против ревущего ветра сверетенного хребта. Пальцы под перчатками покраснели, словно он окунул их в вино. На плече Лот нес тушу горного барана. Слезы замерзали на щеках не первый день, но теперь холод проник внутрь. Боль, с которой давался каждый шаг, мешала подолгу задумываться о Ките, милости в святой. Спустилась ночь. Борода у него застыла в инии. Лот перебрался через лавовый поток, изливавшийся из расщелины, и заполз в пещеру, где провалился в зыбкую дремоту. Собравшись силами, он заставил себя сложить запасенные дрова и растопку, ударил огнивом и раздул огонек. Потом, преодолев себя, принялся освежевать барана. В первый раз разделывая добычу на третью ночь пути, он выворачивался наизнанку и рыдал до хрипоты. Теперь руки привычно делали необходимую для выживания работу. Закончив, он смастерил вертел. Поначалу Лот боялся, что змеи, увидев костер, слетятся, как мотыльки на свечу, но этого не случилось. Он оттер руки о снег у входа в пещеру, потом чистым снегом засыпал кровь, заглушив запах. Вернувшись в укрытие, впился зубами в баранину, молясь, чтобы рыцарь вежливости смотрел сейчас в другую сторону. Наевшись до отвала и отделив оставшиеся съедобные части, Лот закопал тушу и снова спрятал руки под перчатками. При виде собственных красных пальцев его трясло. Сыпь уже распространилась на спину. Во всяком случае, так казалось Лоту. Он не знал, действительно ли кожа зудит или это игра воображения. Данмата Мороса не сказала, сколько у него времени. Конечно, чтобы он не считал дней в пути. Продрогнув, лот вернулся к огню и пристроил голову на мешок. Отдохнуть несколько часов и снова в путь. Лёжа, завёрнутый в плащ, он проверил, не потерялся ли висевший на шнурке вокруг шеи компас. Данмата советовала, выйдя в пустыню, двигаться на юго-восток. Ему предстояло добраться до эрсирской столицы Рауки и пристать к каравану на Ромелабар, где жил в своём огромном поместье Касар Ак-Испад. Там выросла и его воспитанница Эда. Путешествие ожидалось тяжелое, а ему, чтобы не разделить судьбу других зараженных, следовало спешить. Карты в его дорожном мешке не было, зато Лот обнаружил в нем кошелек золотых и серебряных солнц. На каждой монете было выбито изображение эрсирского короля Джантара Великолепного. Лот спрятал компас под рубаху, лоб его обжигала лихорадка. С тех пор, как покраснели ладони, он всякий раз просыпался мокрым от пота. Во сне видел кита, залитого кровавым стеклом, застрявшего между этим и следующим миром. Ещё ему снилась Сабран в родах. Она умирала, а он был бессилен этому помешать. И ещё, невесть почему, снилась Данмата Мороса, танцующая восколония, ещё непокорённая, ещё свободная от власти марионетки, которую превратился ее отец. Лота разбудил шорох у входа в пещеру. Огонь догорел, угли подернулись пеплом, но их света еще хватало, чтобы показать Лоту чудовищного гостя. Белый, как кость, плюмаж и розовые чешуйчатые лапы. Три когтя на каждой, мясистый гребень над клювом. Лот впервые видел такое жуткое, неестественное существо. Он воззвал к рыцарю доблести, но нашел в себе только бездну ужаса. Какатрис. В глубине его глотки заклекотало, затряслись сережки под клювом. Глаза оказались кровавыми мозолями на голове. Затаившись в тени, Лот разглядел его разорванное, окровавленное крыло и грязь на оперении. Узкий язык со скрежетом облизал раненое место. Обмякшими от страха пальцами Лот укрепил на груди пряжки дорожного мешка и нашарил посох. Пока Кокатрис вылизывал раны, Лот выполз из укрытия и, держась у самой стены, прокрался кустью пещеры. Кокатрис вскинул голову, оглушительно каркнул и привстал на лапах. Метнувшись вперед, Лот перепрыгнул через его хвост и побежал, как никогда еще не бегал, вниз по скользкому ледяному склону. Слепой от спешки, он не удержался на ногах и покатился, вцепившись в мешок, как в руку святого. Когти впились ему в плечи. Лот закричал, чувствуя, как опрокинувшись, уходит из-под него земля. Меч выпал из руки, но посох он еще сжимал кончиками пальцев. Хлопая крыльями, какатрис уходил вверх за расщелину. Тело его кренилось на сторону поврежденного крыла. Лот бился и легался, пока сквозь туман паники не сообразил, что только какатрис удерживает его от смертельного падения. Тогда он заставил себя обмякнуть в цепких лапах, и звери спустил торжествующий виск. Твердая земля встала им навстречу. Едва когти ослабили хватку, лот вырвался и перекатился. От удара у него звенели все кости. Змей унес его на невысокую вершину. Задыхающийся лот оттолкнулся от земли и взялся за посох. Он не раз выезжал с собранно-конную охоту, а вот быть дичью ему прежде не доводилось. чешучатый белый хвост ударил его под дых. Отшатнувшись, Лот ушиб голову о выступ скалы. В животе от удара все перевернулось, но посоха он не выпустил. Если уж все равно умирать, он прихватит с собой это чудовище. Преодолевая тошноту, он занес посох. отри топнул лапой, встопорщил растрепанные перья и обрушился на него. Лот метнул посох, как дротик. Уклоняясь, как какатрис припал к земле, и последнее оружие кануло в трещину. Второй удар хвостом отбросил лота на край пропасти. Какатрис налетел на него, влажно щелкая клювом, цокали когти. Лот сжался в комок и до боли в деснах стиснул зубы. Теплая влага промочила ему штаны. Большая лапа наступила на спину. Клюв разорвал плащ. Лот, захлебнувшись рыданием, искал в себе крупицы света. Первым пришло воспоминание о дне, когда родилась Маргарет. Какая она была милая, большеглазая, с крошечными ручонками. И еще танцы с Эдой на пирах дружества. И охота с собран, от темна до темна. И кит, читающий ему свои стихи в королевской библиотеке. Раздался новый звук, и прижимавшая его к земле лапа исчезла. Лот приоткрыл глаза. Кокатрис шатался, как пьяный гигант. На него напала другая тварь, не пернатая и не чешуйчатая, а мохнатая. Драконья отродья каркала, визжала и била хвостом, но все в туне. Новый враг порвал ему глотку. Кокатрис свалился залитой кровью тушей. Победитель, зарычав, столкнул труп в ущелье. Теперь, когда он стоял смирно, Лот рассмотрел своего спасителя. Телом, похожий на мангуста, с загнутым хвостом, в темно-бурой шкуре, светлевший клапом и морде. Он был огромен, ростом с белого медведя. Усы у него потемнели от крови. Ихневмон — исконный враг змеиного племени. Эти звери были героями многих и низких легенд, но Лот и думать не думал, что они еще существуют на свете. Святой встретил такое создание по пути из Лазиевы-Низ. Ихневмон понес понёс на спине деву, когда у той не стало сил идти дальше. Их облизнул кровь с зубов. А потом взглянул на лота и снова оскалил их. Глаза у него были круглые, янтарные, как у волка, в ободках чёрной кожи. На конце хвоста белели полоски, на морду налипли обрывки перьев. Зверь невероятно легко для своего роста подступил к лоту и обнюхал его плащ. Лот опасливо протянул руку. Ткнувшись носом в перчатку, Ихневмон заворчал. Должно быть, учуял чуму, запах вековой вражды. Лот замер, почувствовав горячее влажное дыхание на своей щеке. Наконец, Ихневмон подогнул передние лапы и взлаял. «Что, друг?» — спросил Лот. «Чего ты от меня хочешь?» Он мог бы поклясться, что его спаситель вздохнул и ткнулся мордой под мышку. «Нет. Я зачумлён», — слабо, устало проговорил Лот. «Не приближайся ко мне». Ему вспомнилось, что никто не рассказывал о заразившихся драконьей чумой животных. От меха зверя шло тепло. Мягкое живое тепло, а не опаляющее дыхание змея. Воспрянув к жизни, Лот вскинул мешок на плечи, ухватился за густой мех и взобрался на спину их невмону. «Мне бы нужно в Рауку», — сказал он. если ты знаешь дорогу». Их снова взлаял и понёсся вниз по склону. Он летел прыжками, быстро, как ветер, а лот у него на спине бормотал благодарственную молитву святому и деве. Он больше не сомневался, что это они наставили его на путь и готов был идти по нему до самого горького конца. К рассвету их остановился на большом утёсе. Лот чуял запах, пропеченный солнцем земли и аромат цветов. Под ними лежали пыльные предгорье веретенного хребта, а дальше, насколько видел глаз, расстилалась пустыня, золотая под солнцем пыль. Ее можно было принять за знойное марево, но Лот знал, что она настоящая. Вопреки всякой надежде, он увидел пустыню беспокойных грез.